Глава пятьдесят 58 Боровики С зари до зари из машин выползают горячие, светло-зеленые, красные, розовые и желтые пластины леденцов. Их рядами кладут к окнам. Там они остывают, и сломанные подборщицами хрустко падают маленькими грушами, малиной, клубникой, китайскими яблоками в корзины. Корзины со скрипом взлетают на плечи и плывут в развесочную. Здесь леденцы высыпают на верстаки, смешивают их, и они сверкают радужными грудами. Харитон Воскобойников запускает в эти груды пальцы, пересыпает их, любуется ими и думает. Вот и радость солдатикам. Там, где эти леденцы должны радовать... Снаряды и пожары сметают леса, деревни, и люди бегут с обжитых мест в безвестие. Туда, там тихо, указывают им. Но за верстами маяты лежат такие же истоптанные, загаженные войной поля, пучатся разбитыми окнами дома и веет тишиной погоста. «Нет, дальше надо, еще дальше». Но дальше все та же чужота, все тоже неприкрытое небо, только пушки не ревут, да пожары не кровавят дали. В поисках крова люди прикрывают последним плачем свалившихся стариков, детей и без гробов хоронят их за канавами. Бока дорог взбухают могилами, обрастают чистоколом кое-как сколоченных крестов. Нет, дальше, туда, туда. Бегущим не верится, будто Родина болеет вместе с ними, будто их страдания можно чем-то оправдать. С лишенными крова отцами и матерями в город пришло множество девушек и молодых вдов. И вот они, красивые, молодые, кинулись к воротам фабрик, и Харитон Воскобойников протянул им руку помощи у харитонова скобойникова в продавщицах магазина был цвет фабричных девушек но ведь цветок цветку рознь и лютик и ромашка и роза все цветы и какой из них лучше душисти он уволил с фабрики скуластых большеносых дряблых работниц и на их места нанял светлоглазых, пригожих беженок. Он велел двухкопеечной заняться лучшими из них и перевел их в магазин, а продавщиц с изъянами скуластых, веснущатых рябых налево кругом марш отправил на фабрику. И не его вина, что ему было приятно глядеть на дно из новых продавщиц, на Станиславу Грозинскую. И не он виноват, что та ответила ему так, как та -то. Произошло это в магазине, а договорились они потом. Воскобойников был щедр и весел. Как же иначе? Счастье надо позолотить, чтобы оно при нем, при хозяине, ворковало полным голосом. Станислава казалось человеком умным, даже дельным, И это не портило ее красоты и пылкости. Во всяком случае, Воскобойникову не было скучно с нею. Жена с детьми давно уже переехали в город, а он ночевал на даче и всем твердил, что вид леса взбадривает его. Что, Стася? Какая Стася? Ах, продавщица! Да ведь она уехала искать потерянную в дороге сестру. Не хватало еще сплетен. У него, кажется, не две жизни. Правда, у Бога дней много, но ему не достася. Воскобойников с утра обходил мастерские, отдавал распоряжения, подписывал бумаги и распекал мастеров. Затем шел домой. После обеда с пустым кожаным саквояжем ехал в магазин. По телефону спрашивал Акумыче, все ли благополучно на фабрике. разделывался в банке с выручкой и сворачивал в гастрономический магазин. Здесь саквояж его тяжелел. Солнце склонялось к закату, пролетка подпрыгивала на камнях, шуршала опадающей листвой кленов и берез дачного поселка. На опушке воскобойников отпускал извозчика, лесом шел вдоль дач, сворачивал в кусты сирени, стучал в дверь, и весело отзывался на ломкий голос. — Дядя, дядя, впускай! Дверь пола открывалась, из широких рукавов халатика навстречу вскидывались белые руки и обвивали его шею. Он крякал, как крякует после первой рюмки водки, прижимал к себе звенящее тело, дурашливо рычал и нес к накрытому столу. «Ах и молодец-то у меня, Стася!» Счастливому Воскобойникову было легко. Он ел, в упоении доказывал Стасе, что жизнь хороша. Только люди не так разместились в ней. Он говорил, шутил, а в десять часов вечера точно в нем просыпался фабрикант. Он откидывал плюшевое одеяло, одевался, на прощание обнимал Стасю и выходил в темноту. За ним гремел накладываемый на дверь крюк. Он помахивал пустым саквояжем и через лес шел к себе на дачу. С груди к лицу поднималось душистое тепло Стаси. Он зажмуривался, представлял, какие разговоры пойдут, если жена, дети и знакомые узнают, где он бывает по вечерам и ворчал. «Ай, шут с ними! Не сохнуть же мне с моей рыбой!» Ему рисовалась противная родинка на жесткой, как у щеке жены. Он поджимал губы и шел скорее. Настук в калитку из дачи выбегал седой Афанасий. «И как вы не боитесь в одиночку! С нами Бог, Афанасий!» Чтобы не обидеть старика, Воскобойников выпивал стакан чаю с молоком, Съедал яйцо и крепко засыпал. Афанасий убирал со стола и думал, такой старательный, а ест не больше ребенка. Спал воскобойников чутко, так же, как в детстве, в грибную осеннюю пору. Не успевала окрепнуть заря, он уже пил молоко, совал в карман булку, яйцо и торопился в лес на знакомые места. В пути его охватывало нетерпение. А вдруг кто-нибудь опередит? Осенняя прель, аромат потревоженного мха пьянили его. Он ошаривал траву, кусты, собирал крепкие с шоколадными шляпками белые грибы, ножичком сковыривал слизняков, очищал хвосты и на ходу ел булку. В восемь часов с минутами он уже был в городе, выкладывал из саквояжа грибы и говорил жене, «Гляди, какие крепкие!» «Нет, возьми этот в руки!» «Богатырь, силище!» «Дети как?» «Ну, давай чаю, пора на фабрику». Воскобойников глядел на жену, как на обжитую вещь, про себя посмеивался над нею и думал, что человеку для счастья немного надо. ум сноровку, умение посмеяться, и пусть люди думают, что ты живешь, как все. После чая Воскобойников как бы запирал ощущение довольства в пахнущей боровиками пустой саквояж, озабоченно шел на фабрику, и Стася, грибы, жена вылетали из его головы. Он бегал, Распоряжался и за деловыми бумагами вспоминал об удачливых американцах. Что же, вот и мы куем свое счастье. Родитель не ахти сколько оставил, а теперь у нас вон какое кадило.